полна гостями и шумом, сумские драгуны, актеры, газетные издатели и хроникеры, трое владельцев скаковых конюшен, только что окончивший курс катковские лицеисты, цыгане и цыганки с гитарами, известный профессор Московского университета, знаменитый врач по женским болезням, обожаемый всею купеческую Москвою,